И если вы считаете себя беспомощными и слабыми, то неизбежно изберете деспотическое правительство, которое станет вашим хозяином. Следовательно, мудрый деспот поддерживает своих подданных чувство беспомощности и слабости. Досадийский урок. Гавачинская оценка. Арич внимательно смотрел на Цейланг в сумрачном зеленом свете своей комнаты отдыха. Она пришла сразу же после ужина, как только Арич вызвал ее. Оба знали причину этого срочного вызова. Им надо было обсудить последнее донесение о поведении Макки на досаде. Старый Гавачин подождал, пока Цейланг сядет и тщательно прикроет красной мантией свои нижние конечности. Лицо женщины у р е в а было сосредоточенным. Боевая мандибула пряталась в складки кожи. Весь ее облик говорил о сноровке и знании, отличительных чертах высшего класса у р е в о в при том, что сами у р е в ы не признавали деления на классы. А реча сильно беспокоил тот факт, что у р е в ы учились выживанию через холодное понимание сознающего поведения, через стандарты этого поведения, основанного на древнем ритуале, об истинном происхождении которого можно было только гадать. Никаких письменных памятников в истории у р е в о в не было. Но именно поэтому для выполнения миссии и была выбрана Цейланг. Ариш неопределенно хмыкнул, потом заговорил. «Что ты можешь сказать мне о последнем донесении?» «Маки о б у ч а е т с я очень быстро». Она заговорила на галактике, с едва заметной шепелявостью. Арич согласно кивнул. «Я бы сказал, что он быстро приспосабливается. Именно поэтому мы его и выбрали. Я слышала, вы говорили, что он больше гавачин, чем иные истинные гавачины. Надеюсь, что скоро он станет досадийцем больше, чем сами досадийцы. И если уцелеет. На это да. Ты все еще ненавидишь его? У меня никогда не было ненависти к нему. Вы просто не понимаете всего спектра уривских эмоций. Просвите меня». Он затронул мою гордость, сильно ее задел. Это требует особой реакции. Ненависть лишь притупляет мои способности. Но именно я отдал тебе приказы, которые приходится отменить. Моя клятва верности Гавачинам содержит некоторые запреты. Например, я не могу возлагать на своих учителей ответственность за непонимание этикета у р и в о в и за его несоблюдение. Это тот же запрет, который позволяет нам служить в бюро Макки. Ты не считаешь Макки одними из своих учителей? Некоторое время Цейланг внимательно смотрела на Арича, а потом сказала. «Я не только исключаю его из числа моих учителей, но и знаю, что он прекрасно разбирается в протоколах нашего этикета. А что, если я скажу, что он один из твоих учителей?» Она снова изучающе посмотрела на Арича. «Тогда я изменю свою оценку Маки и вашу». Арич тяжело вздохнул. «Тем не менее, ты должна познать Маки так, чтобы представить себя на его месте. В противном случае ты сильно подведешь нас». Я не подведу вас. Я же понимаю, почему вы выбрали меня. Со временем это поймет даже Макки. Он не посмеет пустить мне кровь на судебной арене, и более того, он не посмеет подвергнуть меня публичному унижению. Если он попытается сделать либо первое, либо второе, половина Ури во Вселенной начнет охоту на него, неся смерть на своих мандибулах». Арич медленно покачал головой из стороны в сторону. у ц е й л а н г разве ты не слышала, как он говорил, что ты должна содрать с себя у р и в с к у ю кожу?» Она молчала, и Ариш видел по едва заметным признакам, что в душе Цейланг вскипает гнев. Подергивание челюстей, напряжение в раздвоенных конечностях. После долгого молчания Цейланг заговорила. «Скажите мне, что это означает, учитель?» «Ты будешь исполнять Гавачинский закон. Ты будешь действовать так, словно ты второй макки. Он приспосабливается. Разве ты не видишь этого?» «Он способен нанести тебе поражение. И нам». причем так, что все твои уривы вселенной упадут ему в ноги и будут благословлять его имя за его победу. Мы не можем допустить этого. Слишком высоки ставки». Цейланг задрожала. Было видно, что она сильно растеряна. «Но я урив. Если дело дойдет до судебной арены, то ты уже не будешь уривом». Цейланг несколько раз вздохнула, успокоилась и взяла себя в руки. «Вы не беспокоитесь, что если я стану Макки, то не смогу его убить?» «Макки не стал бы колебаться». ц е л а н г задумалась над словами Арича. «Тогда есть только одна причина, по которой вы выбрали меня для этого задания». Он ждал продолжения. «Потому что мы, уривы, лучше всех во Вселенной перенимаем поведение других видов, как внешнее, так и скрытое. Однако не смей полагаться на предполагаемые запреты, которых может и не быть». ц е л а н г надолго задумалась, а затем произнесла. «Вы оказались лучшим учителем, чем я предполагала. Наверное, вы и сами не знаете, насколько вы хороши».